Глава 56. По пути в усадьбу я пересказала леди Элеоноре разговор с герцогом о том, что в брачную ночь было покушение, и о том, что он считал меня виновной. Леди Элеонора хмыкала и воротила нос, чувствуя в моем голосе нотки снисхождения к бывшему мужу. Пару раз она опускала взгляд на мои запястья, которые покрылись красными пятнами. Наверное, будут синяки. Я натянула рукава пониже и сцепила руки замком. Герцог предложил мне вернуться к нему, произнесла я, а я отказалась. «Правильно. Он шовинистый осел, Такой властный, аж тошнит. Пока кровью не распишется, что больше не унизит тебя, даже не смей его прощать». Я резко повернулась к леди Элеоноре, чтобы увидеть ее лицо. С такой жестокостью она произнесла последние слова, что очень хотелось верить, что она шутит. «Кровь – это лишнее. Леди Элеонора, его ведь могли убить. Я бы тогда точно умерла». Сердце болезненно сжалось. На глаза выступила влага. Хвала создателю, что смерть обошла стороной. Есть вещи, которые можно исправить, а есть те, которые нельзя. Если человека нет, то исправить уже ничего нельзя. Я судорожно вздохнула и смахнула с ресниц предательскую влагу. Если леди Элеонора увидит, что я реву из-за герцога, снова отчитает. Лицо наставницы было непробиваемое. Кажется, она не заметила моей слабости. Хотелось бы когда-нибудь узнать ее историю. Что сделало ее такой сильной и непримиримой к мужчинам? Леди Элеонора – сестра королевы, желанная для многих, но никогда не была замужем. «Ой, а это что такое?» – воскликнула я, повернувшись вперед. Во дворе усадьбы стоял огромных размеров белоснежный экипаж. «Кажется, это попытки герцога загладить свою вину», – сказала наставница, сморщив нос. «Довольно низкие попытки. К нам подошел Возничий, представился Сэмом и объяснил, что теперь экипаж в моем распоряжении. Он протянул мне гербовую бумагу на владение экипажем, выписанную на мое имя. «Я теперь работаю на вас, леди Кейтлин. Отвезу, куда прикажете». «Жалование платит герцог в Андрейк, не волнуйтесь». Карета сверкала новизной. «Большая, просторная, белоснежная. Наверное, только принцессы в таких ездят». Я опешила. «Я должна попросить отвести экипаж обратно герцогу?» Я спросила советы у леди Элеоноры. «Очень хотелось таким владеть, но нельзя принимать подарки от человека, если не планируешь с ним мириться». «Этот экипаж, наверное, стоит под миллион. Очень дорогой подарок». «Ты можешь принять все, что герцог тебе подарит». «Считая это возмещением морального ущерба», – проговорила леди Элеонора. «Я бы приняла и попросила еще больше, поскольку любых денег за унижение достоинства мало. Прими экипаж, потом продай и вложи деньги в усадьбу. Герцог много задолжал тебе, Кейтлин, при разводе половину имущества». «Интересный вариант, но такому вы нас в институте не учили. Нужно ввести новый предмет. Как защитить себя от властных, могущественных мужей? Я давно над этим думаю», – хмыкнула леди Элеонора. Леди Кейтлин, тут еще коробки и цветы, разрешите, помогу донести, проговорил возничий, открыв дверцу экипажа. Салон действительно был завален цветными коробками с эмблемой Жеона, известного модельера. У меня рвано забилось сердце. Наряды от Джиона носят королевы, и могу носить я? Нет, проговорила я, помотав головой. Ничего не выгружайте и экипаж отгоните обратно к герцогу, пожалуйста. Очень тяжело отказываться от настоящих сокровищ, но я не могу их принять. Леди Леонора расширила глаза и, восхищенно на меня, взглянула. «Но...» — изумился пожилой возничий. «Может, вы передумаете?» «Извините, пожалуйста, Сэм», — проговорила я. «Вот, возьмите назад документы и передайте герцогу, что подарки я от него не приму. Пусть больше ничего не присылает». Мы с наставницей вошли в дом, и леди Леонора сделала мне чаю и заботливо положила ладонь мне на плечо. «Кейтлин, это был сильный поступок. Такому действительно не учат на уроках. Молодец!» Я решила остаться бедной, но гордой, грустно хмыкнула я. «Ну, бедной ты не будешь», усмехнулась наставница. «Завтра у тебя важный день. С твоим усердием у тебя все получится. Во сколько собираешься выезжать?» «В пять утра». «Отлично, поедем с тобой в город вместе, на моей коляске. Я как раз на занятия к восьми успею». Леди Леонора осталась ночевать у меня. Мы разошлись по комнатам. Я сразу решила постирать свое платье, в котором сегодня полночи провела возле коровы. Всюду были пятна и разводы. Бытовой магии легко бы очистила. А теперь приходилось тереть. И тереть. Но пятна все равно не сходили. Видимо, загубила платье. Хорошо, что на завтра у меня есть второе, рабочее. Всю ночь, обнимая подушку, я думала о герцоге. О его раненых ребрах, которые хотелось приласкать за причиненные удары. Перед внутренним взором предстал пламенный взгляд бывшего мужа. Его прикосновения горели на коже. Даже несмотря на то, что перед сном я принимала ванну, Ирияна терла себя губкой. Шея и лицо до сих пор кололись от его мелкой вечерней щетины. Жить без него не могу, но подарки не помогут забыть всего, что между нами произошло. Я должна встать на ноги, быть независимой тогда? Тогда решусь провести с ним ночь. Должно быть, это будет очень страстно. Никакого другого мужчину я никогда не пожелаю. Но нужно раздобыть капли от беременности и спрятать метку на плече. Возвращаться к нему я не стану ни за что. Все слишком сложно и больно. Слишком я беззащитна перед ним, а он слишком спесив и горяч. Слишком властен и уперт. Все слишком. Только прикрыла глаза, утопая в дреме, как услышала гневное ругательство леди Элеоноры за стенкой. «Вот бестия!» Попросила же в Андрейка по-человечески. Приоткрыла глаза и увидела, что уже наступило утро. Интересно, за что еще Элеонора ругается на герцога?